Он добрался до последнего ряда и прирос к месту, упершись взглядом Мажидова, вернее, в газету, так как последний при появлении попрошайки отгородился ею от окружающих. Зоя дала пацану трояк, желая поскорее от него избавиться. «Иди, мальчик», — сказала она строго. Нищий, не глядя, сунул трешку в карман и остался стоять, где стоял. «Поможите беженцам!» — повторил он по-чеченски, сверля глазами газетный лист. Зоя видела, как Мажидов напрягся, словно собирался перепрыгнуть другой конец вагона. «Держи!» — он протянул пацаненку десятку. «Горец не должен просить милостыню. Скажи отцу, чтобы позвонил!» Он чиркнул на клочке газеты какой-то телефон. Говорил Мажидов по-дагестански. «Ты понимаешь меня? Нищий кивнул. Возвращайся домой!» Парень хотел двинуться обратно в другой конец вагона, но Мажетов поймал его за рукав. «Выйдешь здесь». На следующей остановке он высадил мальчишку и проследил, чтобы тот не запрыгнул обратно. Они сами скоро сошли в дачном поселке. Загородный дом стоял на отшибе, имел полужилой вид, не похоже, чтобы здесь кто-то основательно обустроился. Кухня сохранила недельной давности следы пребывания «Хомо сапиенс» не слишком аккуратного и не обремененного материального. «Ты что, и дачу угнал?» Зоя осторожно пристроилась на краешек шаткого плетеного кресла, стараясь не прийти в соприкосновение с толстым слоем пыли. «Нет, только забор. В мои годы уже тяжело похищать недвижимость. А что легко? Крупные купюры? Банковские документы? Людей и все остальное, что не нужно таскать на собственном горбу?» Она сорвалась на крик и пустила крупную слезу. — Отыскался, блин, папочка. Нас вместе и прикончит за твои дела. — С чего ты взяла, будто я вообще хоть раз в своей жизни что-нибудь похитил? Мажидов подозрительно уставился на Зою. — Ты обо мне слыхала? От кого? От своего адвокатишки, этого Гордеева? — Может, и слыхала. — мне нравится тебе Гордеев? Расскажи сам, что ты за птица и за что меня пристрелят. Много будешь знать, скоро состаришься. Я уже сказал, сам разберусь со всем. Я дважды не повторяю. Я дважды не повторяю, я дважды не повторяю, — передразнила Зоя. Ты кто? Джек, победитель великанов или чеченский ниндзя? Длинным кинжалом зарежешь своих врагов, друзей врагов и всяких ближних и дальних родственников? Мажетов не отреагировал. Он сосредоточенно перерывал холодильник в поисках чего-нибудь съедобного. Неудобных или трудных вопросов для него не существовало. Он попросту пропускал их мимо ушей. Зою начала раздражать твердолобость собеседника. Неужели он настолько не принимает ее всерьез, что собирается отделаться общими фразами? Этот напыщенный чеченский болван не в состоянии представить, что от нее исходит гораздо большая опасность для его жизни, чем от джигитов-беспредельщиков. Ну ладно. Она ему покажет. Чем больше он будет молчать, тем меньше проживет. Ты так и не ответил на мой вопрос, как собираешься выкручиваться. И Казя, понятно, у тебя никаких связей в Москве нет, опереться не на кого. Я могу тебе помочь, если буду знать, что происходит. Иначе оглянуться не успеешь, как тебя насадят на вертел и поджарят. А заодно и меня. Думаешь, я, как овечка на веревочке, буду за тобой бегать и ожидать, пока меня пустят на шашлык? Я собираюсь кое-что предпринять и разобраться с твоими обреками, нравится тебе это или нет. Не хочешь себе помочь? Не надо. Дело хозяйское». Между прочим, я до сих пор не знаю в точности, как джигиты на меня вышли. Ты сама уверена в своем адвокате? Может, он подыгрывает и нашим и вашим, кто больше заплатит? А почему эти индейцы вообще на тебя охотятся? Это не индейцы и не абреки. Не надо судить по внешнему виду. Они состоят на государственной службе. Это Чеченское КГБ или ЦРУ как тебе больше нравится. Может, в материальном обеспечении и общей эрудиции они и отстают, но как оперативники дадут сто очков вперед представителям обоих ведомств. Ты с ними жаждешь разобраться? Держись лучше подальше, живей будешь. Вся Россия против нас воевала, и в результате жидко обделалась. Если они такие крутые, тем более нужно разобраться, Чем-то им не угодил, и постараться все уладить, пока не поздно. С ними бесполезно что-то улаживать. Это терминаторы, машины для убийства. мажедов постучал себя по лбу. Танку ничего не объяснишь, он железный. И мы здесь будем отсиживаться, пока они не заржавеют или пока не нагрянет хозяин дачи. Мы завтра улетаем, собьем их со следа. Он поставил чайник на плиту. «Давай прекратим этот разговор. Я рад, что у меня есть дочь. Но если ты такая амазонка, возвращайся послезавтра назад и воюй хоть со всем миром. Я тебе не указ». Зуя поняла. Больше ей от Мажидова ничего не добиться. Он и так, споря с женщиной, израсходовал пятилетний запас либерализма. Что ж, тем хуже для него. «Я схожу хлеба куплю и сигарет». Зоя направилась к выходу. Мамажидов бросился ей на и загородил с собой дверь, как вражескую амбразуру. «Нельзя показываться в поселке. Нас никто не должен видеть. Хватит того пацана в электричке. До завтра с голоду не умрем». «Пожалуй, он прав», — прикинула Зоя. «Лучше, чтобы их не видели. Она сама с ним разделается. Пузырек со снотворным на дне сумочки. Потом на пригородный поезд «Проехать по пару остановок и вызвать Воронцова, чтобы убрал тело». Мажидов сам разлил чай. Зоя была вынуждена отложить выполнение своего плана до вечера. Она просидела часа четыре, уткнувшись в ей живой телевизор, не глядя на Мажидова, собиралась с духом. Абстрактное приготовление к убийству ее мало тревожили, но когда подошло время претворить проект в жизнь, она испугалась до смерти. В конце концов Зоя решилась. Закусив до крови язык, чтобы унять дрожь в голове, она несколько раз зевнула, потом стала изображать из себя добропорядочную хозяйку. «Пойду еще чайку заварю и спать. Завтра, небось, опять целый день в программе «Скачки с препятствиями». Мажидов сидел, полуприкрыв веки. В ответ на проявленную заботу он неопределенно махнул рукой. «Давай ему возись, если есть желание». Зоя высыпала в его стакан почти все содержимое пузырька. Для нормального человека уже смертельная доза. Но это дитя гор может проспаться, как ни в чем не бывало. Для верности его следует оглушить и придушить. Главное, не развести кровищу на весь дом. Неизвестно, кто здесь хозяин и когда ему вздумается сюда наведаться. Руки дрожали и никак не желали слушаться. Зоя вспомнила известную комедию обвязала правую руку полотенцем, перетянула через шею, подтягивая левой. — Отменный чай! — похвалил Мажидов, отпил глоток и отставил в сторону. Зою прошиб холодный пот. Мажидов не торопился принимать снотворное. За полчаса еще пару раз пригубил по пять капель, потом пожаловался. — Остыл совсем. Давай спать! — и выплеснул стакан в раковину. Зоя лежала с открытыми глазами, дожидаясь, пока Мажидов уснет. Но тот словно чуял опасность, ворочался, несколько раз вставал, выглядывал в окно. В итоге она сама не выдержала и забылась. Разбудили ее мыши, копошившиеся где-то под стеной. В ночной тишине их возня казалась очень громкой. Мажидов равномерно сопел. Она с трудом разглядела время, начало четвертого. Минут пять Зоя осторожно разминала затекшие ноги, затем еще осторожней поднялась и, стараясь не издавать ни звука, вышла на кухню. Не включая света, освещая дорогу зажигалкой, подобрала увесистую кочергу. Махнула раз, другой. Сойдет. Так же тихонько, на цыпочках, подкралась кровать Мажидова. «Чего ты вскочила? Ложись, а я пойду покурю». Мажидов к ягтя поднялся. «Не спится, бессонница». Зоя задом попятилась к своей постели, пряча за спиной орудие несовершенного преступления. Яша осторожно извлек из коробочки мажидовский глаз и протянул Михалычу. — Тебе придется вставить это, а потом я тебя сфотографирую. Надо загранпаспорт сделать. — А почему не этот? — Михалыч извлек из кармана пиджака полиэтиленовый кулечек и вынул еще один глаз. «У меня Яша свой есть!» Он выложил глаза рядом на стол и сравнил. «Очень похоже!» «Эй, эй, стой!» — заорал Яша, но было поздно. Тракторист уже сгреб оба глаза со стола и протягивал их на раскрытой ладони. «Что?» — недоумевал он. «Ты чего орешь? На, вот забирай! Который твой?» Яша этого уже не знал. Глаза, конечно, различались и по цвету, и по размеру радужки, Но с уверенностью сказать, какой же из них он откопал в Чечне, Яша не мог. Не запоминал специально, не до того было. Да и как его запомнишь? Глаз как глаз, карий с пятнышками, а твой который? обес его знает, вроде этот, а может и тот. Он по очереди внимательно рассмотрел каждый, но так и не выбрал. А ты примерь. Михалыч отправился в ванную. Яша остался стоять на пороге, избегая смотреть на это тошнотворное зрелище. Не Яша. «Не могу сказать. Я давно свой не носил. Отвык. Оба как-то мешают. А какой больше, не пойму». Яша без сил опустился в кресло, готовый рвать на себе волосы от отчаяния. «Сколько трудов! И теперь что?» дошло «Да в нем такого?» — изменяясь, пробормотал тракторист. «С чего ты так расстроился? Надо, чтобы я со стекляшкой был. Так я одену, не сомневайся». «Чип там внутри!» «Дурья твоя башка!» «Чего?» «Магнитный кодовый ключ, который сейф открывает!» «А-а-а!» Михалыч озадаченно поскреб затылке. «И что теперь?» «Придешь в банк, глаз под сканер подставишь, а они тебе дулю надувную вместо денег?» «И ты тогда из кармана другой, хвать!» «Обознался, господа!» «Прошу пардона!» «Развелось шариков, по всем карманам раскатились!» «Ну, ты бы на нем хоть метку какую оставил, нацарапал бы что-нибудь». михайлович окончательно проникся чувством вины и загрустил. «А давай разобьем один. Если в нем нет ничего, значит, угадали. А если есть? Ну, если есть, можно другой глаз изготовить. Или обойдемся вообще без этих денег. Что мы с тобой? По миллиону не заработаем?» Он наивный думает, что мы все пополам делим. Невесело усмехнулся про себя Яша. «Было бы что делить». — Значит так, вставляй любой, садись сюда, я тебя щелкну. Михалыч уселся на стул у стены, завешанный простыней, и, сложив руки на коленях, сосредоточенно уставился в объектив. Яша щелкнул его раза три. — Я пойду специалистов по тираню насчет магнитных замков, а ты уж будь добр, сиди дома, а то опять ментов возненавидишь. — Ага, я пока звонок починю тракторист взялся окончательно загладить свою роковую оплошность. Получив фотографии в Кодек-экспрессе, Яша отправился в туристическую ферму «Супер Тур Плюс», где, по слухам, руководство не отличалось особой щепетильностью и придирчивостью. Зато работали быстро. Он уединился с директором и изложил ему свою проблему. Просторный кабинет, видимо, должен был напоминать посетителям о романтике морских путешествий. В углу торчал массивный деревянный штурвал, стилизованный под эпоху Колумба и Америго Веспуччи. С потолка свисала медная рында, стены были увешаны фотографиями огромных лайнеров и экзотическими видами дальних стран. Мне нужен загранпаспорт для этого человека. Я же протянул паспорт Михалыча и снимки. И еще туристическая виза в Швейцарию. Без проблем. Видите ли, беда в том, что человек сменил фамилию, имя и отчество. Вот справка из РОВД. Он протянул директору пять сто долларовых бумажек. Директор покосился на него недоверчиво. Извините, мы такими делами не занимаемся. И поднялся, давая понять, что тема исчерпана. Но Яша не уходил. Скажите мне, как бизнесмен-бизнесмену, Я похож на представителя налоговой полиции. Директор взглянул на его дорогой итальянский костюм и золотую булавку для галстука. Чтобы сойти за крутого, я же пришлось изменить свои привычки всюду появляться только в джинсы. Прошелся, раздумывая по кабинету, крутанул рулевое колесо, выглянул в окно, выполненное в форме иллюминатора. На стоянке красовались два «Мерседеса» и «БМВ». На какой из машин приехал Яша, директор не знал, но трезво рассудил, что честному труженику такой прикид не по карману. Что-то его все-таки смущало. Лицо посетителя показалось знакомым. Но, может, потому и знакомо, что не мент. Он решился. Справка из РОВД — это, конечно, хорошо, но нужна еще одна. Из ЖЭКа. Яша, скрипя сердце, выложил еще пять сотен. Директор повеселил и, смахнув купюры в ящик стола, вызвал секретаршу. «Подготовьте паспорт на Мажидова Аслана Ишаевича», — он сверился с документами Михайловича, — 1947 года рождения. Девушка забрала документы и удалилась. «Зайдите завтра в конце дня», — директор стал вдруг сама любезность Проводив посетителя, директор снова выглянул в окно. Яша уходил пешком, явно направляясь к метро а все три машины так и остались на стоянке. Ему вдруг стало нехорошо и тревожно. Он снова вызвал секретаршу и приказал повременить пока с паспортом, а сам уселся за стол и написал заявление в милицию, где изложил подробности странного визита. Вложив в конверт заявление тысячу долларов, убрал его в сейф. «Паспорт выписать, дело двадцати минут, а если вдруг подставка, так вот оно, заявление». Просто не успел отнести куда следует. С паспортом все уладилось, думал Яша. Осталось выяснить, какой же глаз Мажидовский. Но удостоверение корреспондента известной телерадиокомпании позволяло иногда просто творить чудеса. Буквально за пять минут он добился консультации ведущего специалиста НИИ с непонятным названием «Полимет». Ведущий специалист оказался кругленьким лысоватым субъектом с пухлыми щечками, розовой лысиной и жизнерадостной улыбкой. Человека науки в нем выдавали только очки и белый халат. Но и в них он скорее был похож на кондитера. И даже пахло от него корицей. Яша выложил перед ним два глаза. Один обычный стеклянный, в другом внутри какое-то устройство, возможно магнитное. «Инфракрасное, ультразвуковое, не могу сказать точно. Нужно выбрать в каком». «Зачем?» — резонно поинтересовался ведущий специалист, что сразу выдала в нем физика. Говорят, если попросить человека ни с того ни с сего обойти вокруг столба, математик спросит, в каком направлении. А физик зачем? Как поступит в этом случае гуманитарий, неизвестно. Гуманитарии, они непредсказуемы. Чтобы не перепутать... Не растерялся Яша. Спец ходил вокруг стола, виртуозно лавируя между разнообразными приборами, которыми в избытке была оснащена его лаборатория и назначение большинства из которых Яша не знал. Он издалека посматривал на глаза, не переставая лучезарно улыбаться. «А вы уверены, что хоть в одном что-то есть?» Яша утвердительно кивнул. И глаз во время работы этого встроенного агрегатика находится там, где ему и положено быть. То есть в глазнице Яша снова кивнул. Тогда приступим. Спец сменил направление вращения вокруг стола. Вам важен результат или сам процесс? Результат, — хотел сказать Яша, но вовремя спохватился. Я же репортер. Придется конспектировать процесс. Он вооружился блокнотом и ручкой. Начнем с того, что отметим все невозможное, а потом проверим оставшееся. Он снова сменил направление движения, но к глазам по-прежнему не приближался. Как вам должно быть известно, любое электронное устройство требует во время работы постоянного питания. Никакой батарейки, шлейфа или, наконец, проводов не наблюдается. Следовательно, единственный возможный вариант его подпитки – наличие фотоэлемента, маленькой солнечной батареи и аккумулятора, на случай, когда солнечного или электрического света недостаточно. Если это активный микрочип и микроустройство для вывода информации, что-то типа индикатора на электронных часах, то характерный размер его должен быть порядка миллиметра плюс солнечная батарея и аккумулятор такого же размера. Давайте попробуем его рассмотреть. Спецназ. Уложил глаза в какой-то контейнер и всунул в агрегат, напоминающий огромный микроскоп. «Только не рентген!» — взмолился Яша. «Можно ведь все испортить!» «Вы проявляете удивительную осведомленность. Но не волнуйтесь, мы воспользуемся инфракрасным излучением, в котором стекло приобретает прозрачность». Он покрутил ручки настройки и включил монитор. На экране вращаясь два абсолютно прозрачных шарика, увеличенные в несколько раз. Как видите, внутри ничего нет, никаких инородных вкраплений, отсутствуют даже микротрещины и застывшие пузырьки воздуха. Чистое стекло. Этим экспериментом